Глава одиннадцатая Если бы только Донна Камилла и Николь могли хоть чем-то помочь своим мужчинам, они бы им помогли. Но безоружные женщины были абсолютно бессильно против вооруженных до зубов наемников короля Альфонс. Едва беглецы подъехали к завалу, как раздались оглушительные крики, из площадки на Донасуэра полетела огромная сеть, Благородный рыцарь махал мечом, разрубая веревки, но от этого еще больше запутывался в сети. Дон Кутрия бросился на помощь своему другу, но силы были неравными. Что могут сделать два рыцаря против хорошо обученных вооруженных воинов, тем более что предводительствовал у наемников многоопытный Дон Леонардо, Он сам не вмешивался в бой, а приподнявшись в стременах, отдавал приказы. Донна Камила, Донна Камила, прокричал Кутерье. Уходите, мы их задержим. Но не Донна Камила, ни Николь не спешили убегать, они смотрели, как мужчины пытаются справиться с нападавшими. Дон Кутерье сбросил плащ, И, схватив меч двумя руками, принялся крушить противника направо и налево. Слышались вопли, стоны раненых, лязг железа. И вот уже трое наемников короля Альфонса корчились в пыли. У одного была отрублена рука, а двое других умирали, истекая кровью. — Обходите их сбоку! — кричал Дон Леонардо, указывая своим людям, как нужно действовать. А трое воинов пытались утащить Дона Суэра, запутавшегося в сети. Но Дон Кудырья налетел на них, как вихрь, и его меч перерубил веревки. Дон Суэро, изрыгая страшные проклятия, рвал сеть, пытаясь из нее выпутаться. Он понял, что меч ему здесь не помощник. И, выхватив из-за пояса остро остроточенную дагу, принялся кромсать веревки, опутавший его грузное тело. Наконец ему удалось освободиться. Он откинул остатки и сети в сторону и, поймав своего скакуна, под усы вскочил в седло. Но его меч лежал на земле, и храбрый рыцарь был вооружен только дагой. Но Дон Суэру и так показал, на что он способен. Два королевских воина, считая рыцаря легкой добычей, бросились на него с копьями. Дон Суэро поднял своего коня на дыбы и обрушился на голову нападавших. Он вырвал из рук одного воина копье, который вспоров его плач, прошло у самого горла и, ловко перевернув копье в своих сильных руках, вонзил его в грудь одному из нападавших. Увлечённый схваткой, он всё ближе приближался к завалу, расшвыривая воинов короля Альфонсо и даже не замечая того, что его постепенно берут в кольцо. Дон Леонардо, будучи многоопытным воином, быстро понял, что справиться с таким великаном и абсолютно бесстрашным человеком его людям будет нелегко. Он взял арбалет и принялся накручивать коловорот, натягивая тугую тетиву. Когда он закончил, еще трое его людей были изрублены, а Дон Суэр уже ничего не видел вокруг себя от ярости. сэро Суэро, уходим! Скорее! Донна Камила, Николь, скачите назад! Полуразрушенное строение! Спрячьтесь в башне!» — кричал Дон Кутерье. «И может быть хорошо, что женщины...» не успели покинуть поле боя. Сухо щелкнул арбалет, засвистела стрела. Но в этот момент Дон Суэро, уклоняясь от вражеского копья, вновь поднял своего скакуна на дыбы, и стрела арбалета вонзилась в горло лошади. Конь захрипел и упал набок Но грузный Дон Суэро, довольно неповоротливый в повседневной жизни, проявил невиданную ловкость. Он успел освободиться из стремян и вскочил на ноги у своей поверженной лошади, посылая страшные проклятия в адрес Дона Леонардо. Один из воинов набросился на Дона Сойера сзади, но тут же отброшенный полетел с обрыва, его душераздирающий вопль, гулким мехом раскатился по ущелью, перекрывая досадные восклицания Дона Леонардо. «Мерзавцы!» — кричал Дон Леонардо. «Вы совсем обленились и разжарели?» Поразучились сражаться, и он сам спрыгнул с валуна и, вооруженный тяжелым двуручным мечом, бросился на Дон Суэро. Но Дон Суэро, он, конечно, опомнился. «Уходим! Уходим!» — кричал Дон Кутриес, сражаясь один с двумя воинами. Дон Суэро осмотрелся по сторонам и, как бы не веря, что он один смог уложить столько воинов, потом, резко нагнувшись, поднял огромный валун и швырнул его в Дона Леонардо. Тот, явно не ожидавший подобного, опрокинулся от мощного удара и только чудом уцелел. А Дон Суэро, размахивая мечом, мчался к женщинам. Дон Кутырье сражался до тех пор, пока не увидел, что Дон Суэро вскочил в седло и прижал к себе Николь. Теперь уже в ущелье гремел рев Дона Суэро. «Кутырье!» «Скорее! Бросай, уходим! Их слишком много!» Ущелье заполнил конский топот. Дон Суэро с Николь мчались впереди. За ними следовала Донна камила а последний был Дон Кутерье. Он все время оглядывался, ожидая погони или выстрела арбалета. А Дон Леонардо кричал на своих воинов «Не стреляйте! Не стреляйте!» «Мы должны взять их живыми!» Это приказ короля. Воины, которые же были готовы выстрелить, вынуждены были опустить оружие. По коням, — приказал дон Леонардо. Но не таким простым делом оказалось вывести лошадей из укрытия, которые находились за завалом. Наконец, отряд всадников помчался в погоню за уже скрывшимися из виду беглецами. Раненые и убитые остались на каменистой дороге, Ущелье, предоставленное сами себе. Николь испуганно прижималась к дону Суэру, когда они приближались к насквозь прогнившему деревянному мосту, соединявшему дорогу со скалой, на которой стояла полуразрушенная башня, обнесенная невысокой стеной. Уже были слышны крики преследователей и стук копыт множества скачущих лошадей. Через мгновение все четверо были на той стороне моста. — Нужно разрушить мост! — прокричал Дон Кутерье. Но Суэр уже спешил к мосту, спотыкаясь на бегу о камни Мужчины ухватили за скользкое от влаги бревно, но было поздно. Всадники Дона Леонардо уже показались из-за поворота. Тогда, бросив бесплодные попытки разрушить мост, Дон Кутерье Дон Суэро заняли оборону, и вновь началась битва. Лошади врагов шарахались назад от дрожавшего моста, поэтому их ездоки спешились и ринулись вперед пешими, но были встречены Доном Кутерье и его другом. На этом узком мосту они вдвоем могли заменить целый отряд, Жестокие удары наносились почти наугад. Двое из людей Дона Леонардо упали, после чего низкий голос начальника охраны скомандовал «Вернитесь!» «Они все равно отсюда никуда не денутся!» И воины отступили. А Дон Кутырье и Дон Суэро укрылись за деяющей пустотой провала ворот. С опаской, осматриваясь по сторонам, Из пристройки к башне выбрались Камила и Николь. Они подошли к мужчинам. «Что нам делать?» — в ужасе шептала Николь. «Ведь мы не сможем выбраться отсюда, а они дождутся подкрепления или прихода темноты, и тогда мы пропали». «Идите в башню», — ответил Дон Кутырье. «Там, по-моему, безопаснее». Николь и Камила оставались стоять у ворот, тогда Дон Кутырье не выдержал и закричал «В башню! Прочь отсюда!» Спотыкаясь, Николь и Камила побежали к полуразрушенной башне. Они медленно поднимались по ступенькам, пока не достигли верхней площадки, так как инстинктивно искали место, откуда могли бы видеть поле боя. На небольшой площадке, где уже росли молодые деревца, они укрылись и ждали конца, каким бы он ни был, ждали молча. Сколько времени прошло, они не знали, Им казалось, что прошла вечность. И вдруг позади башни, из-за крыши, вырвалось пламя, которое подхватил ветер и понес на стены основного здания, так что оно вскоре тоже запылало. Дон Леонардо ликовал, его затея удалась. Стрелы, обмотанные просмоленной паклей, зажгли остатки соломенной крыши, и теперь все укрепление было охвачено огнем. Теперь оставалось только сидеть и ждать, пока укрывшиеся беглецы не выйдут к нему. — Дом горит, — сказала Камила довольно спокойно. — И теперь, Николь, если ты хочешь спасти свою жизнь, иди за мной, спускайся. Я заметила, под башней есть погреб, где нас не тронет пламя. Но Николь даже не тронулась, потому что при свете яростного... Все разгорающегося пламени она видела, как, задыхаясь от дыма, встает в ворот Дон Суэро и Дон Кутерье. Девушка словно парализовала это зрелище. А там за мостом уже собирались воины, Дон Леонард. Правда, лошади их отряда, напуганные пламенем, метались сержали Один из воинов Дону Леонардо заметил на верхней площадке башни двух женщин и что-то крикнул своему начальнику. Тот сразу не расслышал слов воина, но понял его жест. Взгляд Дона Леонардо остановился на двух женских фигурках на башне, которая уже лизала пламя. «Сдавайтесь!» — закричал Дон Леонардо. «Донна камила спускайтесь, иначе вы погибнете! Спускайтесь, мы спасем вас!» «Эй, Леонардо!» — закричал Дон Суэра. «Ты меня слышишь? Сдавайтесь!» — прокричал начальник королевской охраны. «Я сожалею, что промахнулся и не попал тебе камнем в голову, тогда бы я не видел сейчас твоей мерзкой рожи». «Если не жалеете себя!» — прокричал Дон Леонардо, — «то пожалеете женщин!» «Не ты ли поджег этот дом?» — крикнул в ответ Кутрье но, обернувшись, понял, что дела в самом деле плохи. Он мгновенно колебался, потом повернулся и побежал через двор к дому, но было поздно, стропила рухнули, пламя ударило в небо, и дом превратился в пылающий очаг, куда нельзя было войти, где никто не мог бы выжить. Доном кутырье, казалось, овладело безумие. Он пристально смотрел на женщин, стоящих высоко над всеми, над клубящимся дымом и над бушующим огнем. Донна Камила, заметив растерянность на лице Дона я крикнула ему, «Не беспокойтесь, я знаю выход!» И обе женские фигуры исчезли с верхней площадки башни. Казалось, что дымы и всегда поглотили их. «О, дьявол!» выдохнул Дон Леонардо. «Они же сгорят! Сгорят живьем!» Но он понимал, что сам уже ничего не может сделать, да и вряд ли кто-то сможет чем-то помочь. Постройка была охвачена пламенем. Дон Леонардо уже представлял себе гнев короля Альфонсо, который обрушится на его голову. Его мозг судорожно искал решение. «Может, мне лучше не возвращаться в Толедо?» Но Дон Леонардо не успел додумать эту крамольную мысль до конца. Как из клубов дыма появились две женщины, они возникли, словно бы из-под земли. Да так оно и было. камиллы и Николь выбрались к своим друзьям из подвала через пролом в своде. И когда все четверо собрались у ворот решить, что делать дальше, у них за спинами раздался страшный грохот, Это остатки башни рухнули, завалив выход из подвала. — Дон камила вы не очень-то осторожны, — заметил Дон кутрия Вы слишком долго задержались внизу. — Не вы меня послали туда? — отрезал Дон Камилла. — Главное, что вы живы, пока живы, — заметил Дон Свера. — А раз мы живы, значит, нужно пробиваться, иначе они могут разрушить мост, и тогда мы останемся в западне. — леонардо ты знаешь что мы не сдадимся послышался за стены рано или поздно вы оттуда выйдете у тебя нет времени ждать подзадоривал дон суверу и тут начальник королевской охраны предпринял еще одну попытку штурм воины спешились теперь сам начальник отряда возглавлял сильно поидевший отряд шаткий полуразрушенный мост дрожал под ногами наступавших. Дон Кутырье и Дон Суэра готовились встретить нападавших достойно. Дон Суэра отложил в сторону меч и схватил огромное бревно. Он крутил им над головой, не давая Дону Леонардо приблизиться к воротам. Но, несмотря на это, Дон Леонардо и его люди медленно продвигались вперед. И вот уже нога начальника охраны ступила с шаткого моста на каменистую и твердую землю. Дону Суэра пришлось отступить за ворота и вновь взять в руки меч. И тут, на дороге еще освещенной заходящим солнцем, появился всадник. Его черный плащ развивался на скаку насколько же нужно быть смелым и отчаянным человеком чтобы даже не приостановив скакуна с ходу вскочить на шаткий мост засвистел боевой цеп и двое воинов дона леонардо не ожидавших нападения сзади с проломными черепами свалились в пропасть дон кудые дон суэро камиллы и николь не понимали что происходит Дон Леонардо и остатки его отряда, пять воинов, оказались между двух огней. Внезапность нападения решила исход битвы. Яростно крича, дон Кутерье и дон Суэро бросились в атаку, всадник же в черном, орудие цепом, вложил еще одного наемника. Двое других, понимая, что их ждет неминуемая гибель, сами спрыгнули с моста в надежде, что смогут выбраться из ревущего потока. Дон Леонардо еще какое-то время отбивался. Он дрался, прижавшись спиной к стене, но вскоре, поняв бесполезное сопротивление, опустил меч. Он с удивлением смотрел на рыцаря в черном. «Вы победили!» — произнес Дон Леонардо, отдавая свой меч Дону Кутерья. Я лично не питаю к вам вражды. Я выполнял приказ короля. И тут произошло что-то странное. Дон Кутерье хотел передать меч Дону Леонардо черному рыцарю, но тот, соскочив с коня, отстранил его руку и направился в женщину. Не дойдя нескольких шагов до Доны Камилы, черный рыцарь выхватил из-за пояса короткую дагу и взмахнул ею, собираясь нанести удар в грудь. Если бы Донна Камила закричала или прикрылась бы руками, может быть, он бы и сделал это. Но та стояла, гордо вскинув голову, и, глядя прямо в узкую щель, забрала шлема, за которым сверкали глаза незнакомца. И странное дело, один только взгляд беспомощной и безоружной женщины остановил остроточный клинок. Рука, сжимавшая дагу дрогнула и медленно опустился. Черный рыцарь сбросил шлем на землю и, закрыв лицо руками, опустился перед Донной Камилой на колени. Только сейчас Дон Суэру и Дон Кутрия бросились одновременно на помощь женщине, но в ней уже не было необходимости. Низко склонив голову, черный рыцарь сказал... «Простите меня, Донна Камила, я хотел взять на свою душу еще один страшный грех, убив вас, но он слишком тяжел для нее, и моя рука отказывается выполнять волю принцессы Марион». «Барон Маранди!» — воскликнул Дон Суэро, узнав-таки черного рыца. «Вот уж не ожидал, что ты поможешь нам». Дон Эстебан, стараясь не смотреть в глаза Донни Камиле, поднялся с колен. «Дон Эстебан!» — обратился Суэра к черному барону. «Я не понимаю, почему ты здесь. Почему ты поднял руку на Донну камил Разве она сделала тебе что-нибудь плохое?» «Я был вынужден так поступить», — с грустью в голосе произнес черный барон. «Меня заставили!» Но благодарю Господа он остановил мою руку. Убить беззащитную женщину я столько думал об этом, но все-таки моя рука дрогнула. И Дон Эстебан, схватив себя за запястье, заскрышетал зубами. — Кто? Кто тебя вынудил пойти на этот ужасный шаг? Ведь ты же благородный рыцарь, принцесса Марион, будь она проклята! У нее в руках мой сын, и она убьет его, если я не убью Донну Камилу. Дон Кутерье на всякий случай встал между черным бароном и Донной Камилой. Не беспокойтесь, Дон Кутерье, я не способен убить женщину, хоть меня им нуждают это сделать. «Как бы там ни было, — сказал Дон Кутерье, — мы благодарны вам за спасение». Иначе все мы могли оказаться пленниками короля».